Глава 18. На изрезанных узорами колонных пещеры, которые и Алина помнила из своего видения, поблескивала вода. Сырого свода капала, и маленькие лужи, пробитые в камнях, то и дело вспыхивали от цветами пламени. Она лежала, свернувшись калачиком, на неком твердом ложе, укрытом только мохнатой шкурой медведя. От нее невыносимо несло шерстью и гнильцой, Но сил повернуться так, чтобы не чувствовать этого отвратительного запаха не было. Верховный не давал ей толком очнуться. Как только действие Кшанрада начинало проходить, поил им снова. Драконица внутри молчала. Не трогали душу мысли и никакие особые чувства, будто и Алина лежала под тяжелым стеклянным клошем. Мерет знал, что удержать ее, если она придет в себя, он не сможет но не торопился делать то, что задумал, будто ждал кого-то еще. Постепенно в пещере, кроме верховного и жрецов, что должны были, видно, помогать ему, появились стражники. Много, не только для вида, но и для устрашения самых отчаянных. Сам же Мерет оставался рядом с пленницей, расположившись на старом и растресканном деревянном кресле что видела, наверное, ещё самых первых служителей Единого. Конечно, если бы этот грот был тем местом, где на самом деле хранили источник, его давно отыскали бы. Не так уж он далеко от Монтежара. Но здесь, видно, только выжигали двоедушных. Других мыслей в одурманенную голову не приходило. С каждым мгновением ожидания действие Кшанрада проходило. И Алина всё отчётливее слышала тихие голоса жрецов и позвякивание оружия стражи, когда кто-то из них шевелился. Верховный как будто почувствовал это и посмотрел на неё заинтересованно, отвлёкшись от своих мыслей. «Чего вы ждёте?» — разлепила и Алина губы. Мэрред вздохнул и полез в карман. Похоже, за флаконом с порошком. «Вы, моя дорогая, безусловно, ценны» но еще ценнее, когда вы не одна, а цельная. Когда рядом с вами тот, кто нужен вам как воздух, понимаете? Он встряхнул сверкающую гранями бутылочку и огляделся. Пользуясь его временным невниманием, Иолина вскочила, собрав все силы и ударила по руке снизу вверх. Флакон вырвался из пальцев жреца и, взлетев над его головой, упал на камни. Тоненький звон, и хрусталь раскололся на мелкие, словно пыль, осколки. Кшанрат рассыпался и тут же растворился в тонком слое воды, что покрывало пол пещеры. Мерет выругался так, как не слышали верно грузчики в самом огромном порту королевства. И странно, что Единый за такое непотребство не покарал его на месте. Но мужчина быстро успокоился и даже улыбнулся, взглянув на Иалину которая, мгновенно обессилев, снова рухнула на свою каменную постель. «Очень ловко, мадемуазель, и неожиданно!» — мерет потер ушибленную руку. И вдруг наклонился и схватил я Алину за шею. Сдавил не до боли, но весьма ощутимо. «Придушите? А как же ритуал?» — она усмехнулась, издеваясь. «Придушить не придушу, но могу проучить». Жрец осклабился в ответ. «Ну давайте!» — она подалась вперёд, вжимаясь в его руку сильнее. «Думаю, отсоитие с источником изначальная проснётся тут же, и тогда от вас останется только несколько клочков». Изначальная не сможет навредить источнику. Верно, вас уже посещала эта мысль, которую вы приняли просто за женскую слабость и жалость». И Алина снова опустила голову на шкуру. Он прав. Ещё перед тем, как ехать в храм, она поняла, что не сможет не то что убить жреца, а даже попытаться вырезать источник из его груди. Наверное, эта мысль была настолько естественной, что настоящая причина осталась сокрытой. Мерит отпустил её горло и сделал шаг назад. Ждать осталось недолго. Ваша драконица — «Не успеет прийти в себя», — проговорил он, отворачиваясь. «Зачем вам души драконов?» — решила спросить и Алина, подозревая, что отвечать он не захочет. «Вы ведь не убиваете их, верно?» Верховный снова посмотрел на неё заинтересованно. «Не будь я тем, кем являюсь, то женился бы на вас, не раздумывая, мадемуазель». Он довольно прищурился. Вы многое понимаете из того, что не поняли другие драконы за всё время существования ритуала так называемого выжигания. Вы хорошо скрывали его от других и обставляли так, что ни у кого не возникало подозрений. Она пожала плечами и осторожно пошевелила прикованной к ложу ногой. Холодное железное кольцо оцарапало кожу шершавой ржавчиной. И тут вы правы. Меретт снова присел в кресло. Лично мне души драконов без надобности, но вот королю они очень нужны. Было бы слишком расточительно просто убивать драконов, ведь это огромная сила, которая может повергнуть любого врага, если сберечь ее и накопить. Но, к сожалению, двоедушные слишком непокорны. Пришлось их запугать. Много лет, Жрецы изучали источник и пришли к некоторым выводам и помогли им в этом как раз в местилище. Ирония, не находите? Значит, по этой причине Мерет однажды и оказался в замке в местилище. Он просто изучал ее, наблюдал. Может, и шпионил тоже. На благо короля и всех однодушных. Только не заметил, как увлекся. «Жизнь очень любит иронизировать над нами, вы правы». И Алина в очередной раз прислушалась ко второй сущности, но холодом по телу прокатилась ответная тишина. Вот однажды и открылась, что Источник может поглощать души драконов. А если однодушные вместилища могут принимать изначальную, то и другие могут принять души драконов, которые в нем хранятся. Что же, король хочет получить войско драконов? Рассказ жреца вышел весьма занимательным. Это же сколько лет раздумий и наблюдений, сколько слоев интриг и лжи покрывало истину. До того, что двоедушные теперь знали о себе и источнике меньше однодушных. Покорное войско драконов», — уточнил отец Мерет. «Не тех, кто еще цепляется за остатки собственной замшелой гордости». От тех, кто примет условия короны и будет служить ей тогда, когда нужно. Очень печально, но фалертания погибает. И вы это прекрасно понимаете тоже. А потому грядет война. Снова будете захватывать чужие земли, как было с этими. И Алина фыркнула, мечтая пронзить верховного взглядом насквозь. Если придется. Но может... Ни я, ни вы до этого не доживем. Только души драконов бессмертны, если соединяются с Источником. И они готовы послужить королю тогда, когда придется. Правда, вы забыли спросить об этом тех, кто владел ими. И заставили их жить с мыслью о том, что какая-то их часть мертва. Мерит прищурился на сей раз подозрительно. Похоже, разговор начал его утомлять. Некоторые двоедушные не способны с толком распорядиться своими драконами. «Куда им мыслить на много лет вперёд?» — отмахнулся он. «Это короли однодушных поставили их в такие условия?» «Не заставляйте меня пожалеть о том, что я вам всё это рассказал». В тоне Верховного послышалась угроза. «Мне вообще странно, что вы пустились в столь смелые рассуждения». И Алина внимательно оглядела его, перечеркнутое гримасой раздражения лицо. Не боитесь? Чего мне бояться? Как бы я к вам не относился, а после ритуала вам суждено исчезнуть, а маркиза казнят. Посему все останется так, как было. Наконец, решив закончить затянувшуюся дискуссию, отец Мерет встал и оглянулся в сторону входа. Похоже, он совсем не опасался удара в спину от почти пришедшей в себя пленницы. Тихим гулом пронесся в пещере стук колес по обмытым дождем камням тропы, что вела сюда. Зашевелились стражники и жрецы, которые неподвижными изваяниями стояли на своих местах. В проходе показались две высокие мужские фигуры, и Алина едва удержалась, чтобы не вскочить тут же. Настолько явственно она почувствовала обволакивающую силу того, кого ждала и хотела увидеть больше всего на свете. Их вторые сущности будто соприкоснулись, дотягиваясь друг до друга изо всех доступных сил. Маркиза вел человек с головы до пят, укрытый широким плащом. Руки Немара были скованы, и путы эти смотрелись на его широких запястьях так неестественно и страшно, будто были двумя зубастыми капканами, впившимися в плоть. Он на миг приподнял голову и из-под лобья окинул взглядом пещеру. Тут же нашёл и Алину и сжал губы. Маркиз шёл не твёрдо, будто опоенный, но ясный взор дал понять, что его разум вовсе не одурманен. «Наконец-то!» — с явным облегчением громко проговорил мэрэд «Его Величество, видно, не торопился». «Вы видели, какая погода снаружи?» — грубовато ответил Страшний, выпуская руки своего пленника. «Мы увязли по дороге в грязи, задержались». Верховный махнул рукой, приглашая их проходить дальше. И теперь напряженный взгляд, которым Немор вцепился в лицо и Алины, не ускользнул от его внимания. — Я бы дал вам обняться, но слишком хлопотно, — усмехнулся без издевки. В тоне Мереда проскользнуло что-то вроде тревоги. Два сильнейших дракона сейчас находились перед ним, уже почти освобожденные от Дурмана. Время уходило, и это отражалось в каждом риском движении Верховного, в том, как он откинул полу плаща, как пододвинул ближе к пустующему алтарю кресло, оглушив грохотом всю пещеру. Стража и жрецы сомкнули круг. Тот, кто сопровождал Немора, остановился чуть позади и показалось вдруг, что обернулся ко входу, словно ждал еще кого-то. Чем ближе сходились служители к Верховному, тем тяжелее становилось дышать. Лицо Немара, которого под присмотром стражи уложили на такой же алтарь рядом, тоже побледнело. Ничего больше не объясняя, Мерет взял и Алину за руку, словно хотел пощупать пульс. Надавливая, провел пальцами вдоль предплечья к локтю. И вслед за его прикосновениями по жилам полился знакомый жар. Вспыхнули огненные щупальца под кожей, потянулись выше. «Это прекрасно!» Выдохнул Верховный с восхищением, оглядывая ее лицо. Немор дернулся в желании остановить жреца, но сразу два блестящих клинка, омытые в источнике, уперлись ему под лопатки. И Алина поймала взгляд маркиза и чуть качнула головой. Не нужно. Она собирала силы, чувствуя, как от грубого вторжения просыпается, наконец, драконица. Как сбрасывает последние оковы дурмана. И возмущение ее, яростное и горячее, разворачивается внутри огромным валуном, готовым сминать все на своем пути. Возможно, Мэре тоже почувствовал это, а потому ледяной, сковывающий мышцы поток из самого источника хлынул по венам, гася оживший был огонь. И ощущение это, словно все внутри леденеет и в то же время выгорает от нежелания изначальной разделить участь других драконов, было самым мучительным на свете. Верно, так же худо было, когда уходил Немор после их ночи. Но сейчас он был рядом, а Нутро все равно изъедало страхом, сожалением. Верховному приходилось нелегко. Казалось, он весь погрузился в борьбу с драконицей, которая не хотела так просто покидать облюбованное тело. Краска отхлынула от его лица, а губы и вовсе посинели, словно он давно уж стоял на холоде. «Не сопротивляйтесь, Алина. Мерет словно ничего и не сказал, но его слова отчетливо прозвучали в голове, будет легче». «Нет уж. В этот раз я буду сопротивляться». Она наделена великой силой, пусть и не успела осознать ее, и не хочет потерять то, что наполнило ее жизнь смыслом, не даст разрушить то, что наконец начала обретать очертания. Внутри все вспыхнуло, вышибая из глаз слезы. Мереда отшвырнула назад». Он едва не завалился на спину, но сумел устоять. Сюртук на нём вспыхнул, и Верховный, мигом сбросив его, потушил о землю. Немор расхохотался так громко и горько, что стало жутко. И Алина услышала его смех даже сквозь страшный шум в ушах. А за ним топот ног по камням и неразборчивые крики. «Остановите их!» Громом пронёсся голос Меррида под самыми сводами пещеры. Горячая волна начала опадать внутри, но вместе с этим пришло и осознание — драконицу она не удержит. Снова холодные ладони, как две ледяные пластины, прижались к щекам. Серые глаза Меррида вонзились стальными иглами. «Я — источник». Тебе не совладать. Ты не источник. Ты всего лишь коробка для него, утробно прогудела в груди. И только в следующий миг и Алина поняла, что это сказала она сама. Но кем бы ни был верховный, а он явно прекрасно управлял данной ему мощью. Прочной сетью жрец опутывал рвущуюся наружу драконицу, не давая ей взять верх. Что происходило кругом, и Алина почти не замечала. Видела только, как мелькают темные фигуры в свете факелов, как мечутся тени по колоннам и сводам. лязг оружия и крики, страшный топот, но... Громче всего, рев готового вырваться дракона. «Немар, не нужно. Ты погубишь всех». Но он знал и сам а потому держался. Только сражался со стражей и жрецами наравне со всеми, кто пришел ему на помощь. Кто, наконец-то, понял, что он сделал для выживания драконов все, что мог. Показалось, и Алина сквозь сизую пелену, заволакивающей взор боли, увидела Анри. Он рвался к ней вопреки здравому смыслу. Но взгляд Мереда снова завладел ей, заставив провалиться в пучину мучений. И Алина вцепилась в его запястье, сдавила, пытаясь сбросить селки со второй сущности. Вновь хлынула по венам раскаленная кровь, прожигая кожу и рукава платья. Запахло паленой тканью. Верховный на миг потерял сосредоточенность и опустил взгляд на охваченные огненным сиянием ладони и Алины. Она знала, как ему сейчас больно, но вряд ли больше, чем ей. И вдруг она поняла, что источник всё же хлынул в её тело сквозь хрупкую преграду. Пламя погасло, будто присыпанное влажной землёй. И всепоглощающее чувство единения с тем колодцем, из которого однажды вышли все драконы, наполнило её до краёв. Боль стихла, как утихла и драконица, будто погрузилась в тёплые воды. Он был... Сильнее их всех, сильнее Немора, которого постигнет та же участь. Голову наполнила небывалая лёгкость, словно из неё мысль за мыслью, воспоминания за воспоминанием вынимали все тревоги прошедших месяцев. И тело, что постоянно разрывалось от требовательного голоса Кассары, наконец обмякло избавившись от борьбы». «Вот так. Хорошо», — шепнул Верховный, снова склоняясь к ее лицу. Девушка отпустила его руки, на которых остались красные следы глубоких ожогов. Но голубоватое сияние растеклось по коже его преосвященства, и от них через пару мгновений не осталось и следа, Источник хранил того, кто добровольно принял его. «И Алина!» — тихий крик, будто бы из лесной чащи, отраженный колоннами и бугристыми стенами пещеры. «И Алина, не пускай его!» И глухая тишина кругом. «Наверное, так умирают те, кто режет себе запястья в тёплой ванне» понемногу выпуская то, что наполняло раньше, дарила жизнь. Ведь после потери драконицы она всё равно не станет прежней. Она будет ещё хуже, чем была. Что-то звякнуло на краю сознания, словно в соседней комнате разбили хрустальный бокал. Обманчивая лёгкость, как высохшая корка грязи пошла трещинами. Это всё... Морок. Уловка, чтобы легче было отпускать. Тёплая вода, скрадывающая боль потери. И Алина отвернулась от Мереда, что всё ещё держал её лицо в ладонях. Его дыхание скользнуло по шее. Скоро всё закончится. Не закончится. Она будто песок в горле сглотнула. Вам не удержать их, это... Самообман. Она с усилием подняла руку, провела ею по бедру Меррода и нашарила на поясе холодную рукоять кинжала. Служители всегда воины. Они защищают источник. Они убьют каждого, кто не подчинится их воле. И потому оружие, окропленное силой источника, всегда при них. Клинок выскользнул из ножен беззвучно и... Легко, словно в ворох, пуха вошел в живот Верховного. Тот сдавленно охнул, хватанул ртом в воздухе, и его пальцы мелко задрожали. «А источник может защитить вас от него же?» Прошептала и Алина ему на ухо, касаясь губами. Отшвырнула до назад толчком ноги и села, пытаясь моргнуть пляшущие перед глазами черные пятна. Шум битвы снова заполонил голову. У самого алтаря лежали два тела стражников и кого-то еще. Кажется, из тех, кто пришел вызволять изначальных и забрать источник. Верховный уже вставал, прижимая ладонь к вспоротому боку. И Алина поднялась тоже, легко сорвав с щиколотки толстое кольцо оковы. Спрыгнула на пол и поймала сползшие с плеч почти прогоревшее насквозь платье. И вдруг поняла, что это было не принятие источника, не смирение с его волей, а полное единение со второй своей сущностью. Теперь драконица была спокойна и сильна. Она не рвалась прочь, пытаясь пробить тонкие стенки человеческого тела, но стала готова прийти по первому зову. «Не сложнее, чем переменить наряд?» И Алина не знала, что такое возможно жить в ладу со второй душой, не бороться с ней, держав заперти, а прийти к согласию и принять друг друга. Отец Мэррод сделал несколько неуверенных шагов к ней. Сквозь пальцы его сочилась кровь, растекалась по ткани чёрными пятнами. «Отдайте источник» и Алина протянула раскрытую ладонь. Он покачал головой. Теперь до самой смерти. Она крепче сжала кинжал. Какая бы сила и уверенность не наполняла ее сейчас, а убить человека, к этому и Алина не была готова. Мгновение колебания оказалось достаточно. Мерет сунул руку за спину, выбросил вперед, раскрывая пальцы, С них сорвалась блестящая золотом огня полоса другого клинка. «Не уйти!» Короткий удар под ребра и застрявшее дыхание в груди, словно воздуха вдруг не стало. И Алина схватилась за шкуру на алтаре, стянула ее, падая, словно из тела вынули все кости. Раскатистый рык заполнил все нутро пещеры. Громкий вскрик Анри «Нет!» и обреченные. «Уходите!» Показалось, факелы погасли, но... Их просто заслонила громадная фигура дракона, алого, словно омытого кровью тех, кто когда-либо вставал на его пути. Два тяжелых шага, грохот, разрушенных неосторожным взмахом хвоста колонн и пламя, растущим облаком, казалось бы, неповоротливым и вальяжным, но на самом деле уничтожающим все, что попадется ему на пути. Как тогда в лесу оглушительный крик горящих в драконьем пламени людей. Суматоха и боль, что хлынула удушливой волной от пола до потолка. Мэр откинулся на Ялину, навалился, прижимая к земле. «Теперь вы нужны мне еще больше». Но вдруг резко выпрямился, будто передумал. И чьи-то сильные руки отшвырнули его в сторону. Мелькнул клинок над головой, и вслед за ним высокая, оттененная бушующим огнем фигура. «Вызови ее!» — голос Анри. «Вызови!» Виконт склонился над Эолиной, встряхнул, схватив за плечи. «Не могу. Кинжал из источника. Ее рана будет страшнее моей». Окровавленная рука схватила его за волосы. Верховный рванул его назад, но Анри высвободился. Я сказал «Уходи, Анри!» Утробный грохот драконьего голоса едва не обрушил свод пещеры. Виконт и Меред сцепились, рухнув на камни. Прямо рядом с Иолиной, которая боялась шевельнуться и вынуть кинжал, иначе потеряет много крови. Противники упали в стороне. Одним рывком Анри перевернул Верховного на спину и придавил сверху. Коротким взглядом нашел оружие, что выпало из руки Иолины, и поднял его. Он рванул рубашку на груди Мэрреда, и на миг замер ошарашенный, разглядывая его. Замахнулся и вонзил кинжал в плоть. От дикого ора вперемешку с затихающими криками тех, кто не спасся от пламени дракона, в голове будто что-то разорвалось. И Алина зажмурилась, не желая видеть, но всё равно будто слышала отвратительный влажный треск и сиплое дыхание Верховного на мгновение полыхнуло, ослепляя через прикрытые веки холодное сияние. Оно затмило даже жаркое зарево бушующих всполохов, что извергал дракон. Но словно сорвавшийся с самого неба свет погас, и вместе с этим стало вдруг невыносимо тихо. Тяжело билось сердце, ударяя в виски и по ушам, как палка по огромному чугунному чану. И Алина осторожно обхватила пальцами торчащий под сердцем кинжал. Одно неловкое движение — и всё будет кончено. Она сжала зубы и открыла глаза. Прямо перед ней склонилась голова дракона. Тонкие струйки дыма, что сочились сквозь зубы из его пасти, окутывали лицо. Пахло пожарищем, щипало воспалённые веки. Он смотрел неподвижно и внимательно будто хотел понять, что его вторая человеческая сущность нашла в этой маленькой, словно букашка, девчонки. Или желал разглядеть то, что скрывалось в ней. Лёгкой раздражающей волной она ощущала, как он касается косары, разозленной, возмущенной всем, что случилось, но притихшей от нежелания навредить хозяйке ещё больше. И Алина медленно подняла другую руку и коснулась чешуйчатой твердой словно стальная пластина кожи дракона Немар это твое настоящее имя тот конечно не ответил а может молчанием только подтвердил ее слова он прищурился с явным удовольствием и отступил а через пару мгновений что потребовались для нескольких тяжелых вздохов рядом опустился Немар Горячие ладони осторожно коснулись её лица. «Всё будет хорошо». Он улыбнулся растресканными губами. «Всё закончилось, любимая». Обнажённый, покрытый с ног до головы копотью и кровью, он был похож на порождение тьмы. В глазах его, перечёркнутых вертикальной чертой зрачка, уже гасли остатки ярости и наполняла их понемногу только тревога и нежность. Анри, подойдя со спины, накинул ему на плечи найденный где-то плащ, взглянул на Иолину и поднял руку. Повиснув на оплетающие пальцы цепочки, из его ладони выпал небольшой сабрикос — камень. В глубине его переливалось сияющее зернышко, такое маленькое, казалось бы, но такое жестокое, забравшее столько жизней, и вместившая бы в себя еще несчетное их количество. «Отдай ей», — распорядился Немар. — «он должен помочь». Виконт присел на колено и вложил камень в слабую ладонь Алины, сжал в своей. По коже растеклась приятная прохлада, скрадывая режущую боль. И Алина облегченно выдохнула, расслабляясь и отпуская рукоять кинжала. За него взялся Немор, тот едва ощутимо шевельнулся. Нужно вынуть. Не бойся. Маркиз склонился к ней и накрыл губы своими. Они пахли пеплом и раскаленной кожей. На них была соль пота и металл крови. И Алина жадно прильнула к ним, словно ухватилась за якорь, что еще держал ее в этой жизни. Короткое движение, и кинжал выскользнул. Толкнулась на оружие липкая струйка, но тут же глубокий порез, как будто окутала тонкой ледяной коркой. Немор задрал подол ее истерзанного платья и отхватил от нижней юбки длинную и широкую полоску ткани. А потом разрезал корсаж и распорол корсет. Неким подобием бинта туго перетянул рану. «Возвращаемся в монтажар». Маркиз встал, чуть покачиваясь. «Источник источником, а показать доктору ее нужно». «Анри». Виконт без лишних вопросов поднял и Алину на руки и понес к выходу из пещеры. Она невольно огляделась, крепко, точно льдинку, сжимая в окрепших пальцах гладкий камень в оправе серебра. В стороне с развороченной грудью лежал Верховный, и она не могла понять, жаль его или нет. Повсюду обугленные тела и те, что не пострадали. В живых и страже ритуала не осталось никого. Когда король узнает, его ярости не будет границ. Но теперь... Он не имеет власти над драконами. Все, кто выжил в схватке, погрузились в карету и верхом. За телами погибших решили вернуться позже. Сейчас без промедления нужно было снова укрыть источник, уберечь от новых посягательств. Предусмотрительно Горсул захватил для Немара одежду. Похоже, знал, что так или иначе обращение случится. Уж привык за многие годы, что они были знакомы. Умостившись на сиденье кареты, маркиз тут же забрал и Алину из рук Виконта, словно мгновение лишнего не хотел быть с ней раздельно. Она укуталась в его объятия, словно в одеяло, чувствуя, что он до сих пор горячий, даже через одежду. Но этот жар был приятным, как будто исходящим из родного очага. И хоть страшная усталость сковывала тело, а карета тряска покачивалась, сон никак не шёл. Вместе с тем, как стихала боль, изнутри её всё сильнее кололо ощущение того, что кроме схватки в пещере случилось ещё что-то. И голос драконицы словно пение, неумиротворённое, а зловещее звучал в голове. И Алина невольно прониклась им тоже и, прислушавшись, потонула в нём. Начала понимать, что он означает — Экипажи-всадники один за другим спустились к подножью горы и понеслись по размытой утихшим же ливнем дороге к столице. Немар ничего не говорил, просто крепко держал и Алину, поглаживая по плечу. Молчал и Анри, бросая на них смурные взгляды. «Не ревной?» — наконец не выдержал Маркиз. «Тебе она не достанется. Она моя. Сам знаешь почему». Виконт покачал головой и снова отвернулся к окну. Только к вечеру впереди показались очертания Монтежара. Но лишь подъехав ближе, все поняли. Пока они отвоевывали источник, в столице тоже творилось что-то странное. Многие улицы были охвачены пожарами. Городские ворота пустовали без охраны. Кругом сновали люди, напуганные или бегущие прочь. «Что случилось?» — крикнул кто-то из конных. «Драконы!» только и бросили в ответ. Она звала их. Пронеслось в голове совершенно чёткое осознание. Она заставила их отринуть страх. Или обезуметь. Но так или иначе, сбылось и другое видение Алины. Монтежар горел. И в этом огне догорали последние путы, что связывали крылья драконов.